Глава пятая. Они встретились в забегаловке рядом с его домом в Бангка. Иви удалось убедить Ховарда отпустить ее одну, согласившись скачать на телефон программу слежения и прицепить на брелок с ключами диктофон, замаскированный под флешку. Он должен был звонить ей каждые два часа, чтобы убедиться, что она в безопасности. Они даже согласовали несколько секретных знаков. Ты знаешь, что я сделаю, если ты не возьмешь трубку, так ведь? Спросил Ховард, пронзив ее убийственным взглядом. Нагряну туда со спецотрядом полиции. Чтобы избавиться от характерных примет, и виснила Сергия и оделась с головы до ног в черное: черная повязка на голову, черная куртка, черные брюки и черные кеды. Припарковала мотоцикл в миле от места встречи и по пути следила за тем, чтобы не попадаться в поле зрения камер наблюдения. По дороге Иви обдумывала свой первый ход. Следует ли перейти сразу к делу и попытаться убедить его помочь, или лучше прощупать его, задавая вопросы вроде «Они вам когда-нибудь снятся? Почему именно они? Вы когда-нибудь сожалели о том, что сделали? Или почему все-таки вы убивали этих девушек?» Долгое время она стояла на другой стороне улицы от ресторана, пытаясь успокоиться. Несколько раз зажигался зеленый свет. Толпа, скопившаяся на перекрестке, начинала двигаться. Иви старалась дышать глубже. Тройной чини из тех людей, с которыми встречаешься в повседневной жизни. Он — высокоорганизованный психопат, мастер манипулирования. Его так просто не провести. Она собралась с мыслями и вошла в ресторан. Там было лишь несколько круглых железных столиков и стульев. На стойке дымились котлы со сладким супом. Самая обычная забегаловка. Чен Чунчинь уже сидел внутри. Он был довольно высоким для тайваньца его поколения. Около 170 сантиметров роста. Более худой, чем она, с паучьими пальцами и большими ладонями. Он выглядел старше, чем на фотографии, которую Иви взяла с собой, чтобы сразу его узнать, с печеночными пятнами на щеках и гусиными лапками в уголках глаз. Кожа у него была грубая. Он был одет в белую рубашку, из ворота которой выглядывала толстая золотая цепь. Черные шерстяные брюки и шлепанцы с белой подошвой и голубыми перемычками. Волосы покрашены в черный и зачесанные назад с помощью специальной пенки или геля. С виду он напоминал гангстера из прошлого. Чен Чун Чин сидел, положив нога на ногу перед миской дымящегося супа. Иви подошла и, не говоря ни слова, села напротив. Суп из красной фасоли просто дивный. Он не поднял на нее глаз, просто зачерпнул очередную ложку, поднес к рту и проглотил. Сладкий. Рекомендую взять то же самое. Тан-юани с красной фасолью и кунжутной пастой. Приподнял миску и допил остатки супа. «Ах, все как мне нравится. Вкуснятина. Чем слаще, тем лучше. То, что доктор прописал. Я и на ужин его поем, если хочешь знать. Ах, идеальная еда. Никогда не надоедает. Мог бы только ему питаться». Восхищаясь супом, чен Чунчин причмокивал губами и слизывал остатки красноватой, похожей на кровь, массы из уголков рта. Там еще лотос, арахис и сорга. Можно смешивать в разных пропорциях. Сорга нужно обязательно. Иви хранила молчание. Наконец он поднял на нее глаза. Глубоко посаженные, испытующие. Иви усилием воли заставила себя сосредоточиться. Она не могла уступить ему главенствующую роль. «Не сиди просто так, это невежливо. Закажи что-нибудь. Не беспокойся, я угощаю. Все, что ты хочешь». Иви холодно посмотрела ему в лицо. чен чун улыбнулся, поднял руку, повернул голову. «Позволь мне». «Эй! Ага!» еще две порции супа из красной фасоли, обе с кунжутной пастой и еще миску горошка. Аха вытерла костлявые пальцы о грязный фартук и что-то пробурчала в ответ. Иви заметила, какая крепкая учена шея по контрасту с общей худобой. «Мама дорогая, это великолепно! Тебе понравится!» Аха уже шла к ним, пошатываясь под весом двух мисок с супом. Ее большие пальцы касались жидкости в мисках, но она умудрилась поставить суп на стол, не пролив. Только на краях остались бурые потеки. Тройной Че снова почмокал губами и поблагодарил старуху. Пододвинул одну из мисок Иви. «Ешь пока горячий. Давай, попробуй». Сверху плавали три блестящих тан -юаня. «Почему вы согласились встретиться со мной?» Это были первые произнесенные ею слова. Не отрывая взгляда от миски, чен чунь не ответил вопросом на вопрос. «Почему нет?» Слова ударили ей в барабанные перепонки, и сразу в голове воцарилась тишина. Он не стал дожидаться ее ответа, просто продолжил есть. Время от времени кивал сам себе и мычал от удовольствия. Вошел какой-то старик. Он попросил тарелку соленых танюаней со слоеным пирожком. Пирожок был таким воздушным, что внутри оставалось пустое пространство. Тройной Че раздраженно глянул на старика. Кто просит соленое в кафе со сладким супом? Аха, наверняка разозлится на него. Не все любят сладкое. Чен Чунчинь вздернул голову и посмотрел Иви в глаза. Потом громко расхохотался ха <смех> ха О, нет! Ты-то любишь, просто не хочешь это признавать!» «Вы меня не знаете». Фух, конечно, я тебя знаю!» Он усмехнулся. «Это ты не знаешь меня, детка!» Иви пожала плечами. Она так и не притронулась ни к супу, ни к столу. Не могла заставить себя. «Напрасно!» чен чун кивнул в сторону ее миски, словно жалел Иви. «Никогда не узнаешь, нравится тебе или нет, пока не попробуешь». «Вот как вы поняли, что вам нравится брызгать на женщин духами?» чен чун перестал жевать и улыбнулся. Вид у него был серьезный и заинтересованный. «По телефону ты была приятнее», — медленно произнес он. «Я скучная». Что по телефону, что в жизни. «Нет, нет», — возразил Тройной Чи, аккуратно откладывая ложку и оглядывая ее с ног до головы. «Ты — редкая пташка». «Спасибо за комплимент», — холодно ответила Иви. Старик поперхнулся, закашлялся и сплюнул на пол. чин -чун посмотрел на него хмуро и злобно. «Куда не пойди, везде тараканы!» Пробормотал он себе под нос, обращаясь то ли к собеседнице, то ли к самому себе. «Что тебе надо?» «Я кое-кого о «О-о-о!» Он пристально поглядел на нее. Потом поднял подбородок, наклонил голову вправо, откинулся на спинку стула и снисходительно ухмыльнулся. «Мне надо составить профиль одного человека и понять ваш мир в целом». Че это ваш мир! возмутился Чен Чунчинь. Это мой мир, детка! И ничей больше! Как угодно. Они были словно дикие животные, обходящие друг друга кругами. С раздутыми ноздрями они изучали друг друга осторожно, но решительно, выискивали брешь, ждали шанса атаковать. С какой стати мне тебе помогать? На это нет никаких причин. Нет. Иви повторила его движение. Задрала подбородок и слегка наклонила голову на бок, буравя собеседника ледяным взглядом. Но вы поможете.